Глава 299. Не знаю почему, но я внезапно чихнул. Судя по всему, Мудзе вспоминает обо мне. Двигаясь по территории, принадлежащей нашей базе, я покинул горный хребет и продолжал идти в течение нескольких часов. Моя нынешняя цель заключалась в возвращении в крепость Телун. Я был единственным, кто не беспокоился о том, что мои друзья попытаются нагнать меня. День выдался безоблачным, солнце было высоко в небе, поэтому для поиска разделенного богом каньона я решил использовать полет. С тех пор, как я ушел, я хотел как можно скорее заполучить наследство сияющего бога и побыстрее вернуться назад. Сперва я думал об использовании заклинания телепортации на дальние расстояния, поскольку она гарантировала достижение цели и с увеличением моей силы стало более точным. Однако, подумав об этом, я отбросил эту затею. Если я потерплю неудачу, то кто знает, где я окажусь в конечном итоге. Это может иметь неприятные последствия, и мне потребуется гораздо больше времени, чтобы добраться до крепости. Несмотря на то, что скорость полета намного ниже скорости при использовании телепортации, я все равно был быстр, Король богов как-то упоминал, что каньон находится западней границы между континентами людей и демонов, что означало переднюю часть крепости Телун. Я просто должен продолжить поиски в западной зоне. Я летел целый день. Солнце пронеслось над моей головой, а я двигался в сторону запада. Вечерело. Столь длительный полет очень сильно истощил мою энергию. Кроме того, я не ел весь день, поэтому моему телу было трудно переносить путешествие, даже при использовании слитой энергии. Слабость и истощение постоянно уменьшали силы моего тела. Я уже устал, как вдруг заметил перед собой ярко освещенный участок земли. Я активировал силу слияния в своих глазах. Это был город. Ближе всех крепости Телун располагалось королевство Далу. Поскольку я устал, я решил передохнуть в этом городке. Размышляя об этом, я вытащил из своего пространственного кармана обернутый в ткань посох Шукрада и чистую мантию мага света. Осторожно приземлившись, я использовал заклинание телепортации на короткие расстояния, чтобы переместиться в лес рядом со входом в город. «Подождите, а посох Шукрада даже нельзя пространственный карман ставить?» Убедившись, что вокруг никого нет, я накинул капюшон и, опустив голову, пошел в сторону города. Я быстро приближался ко входу в город, когда услышал, как кто-то прокричал. «Вход закрывается! Вход закрывается!» Я был поражен и поднял голову, чтобы взглянуть на вход, На моих глазах пара охранников принялась толкать дверь, закрывая тем самым вход в город. Оглядевшись, я увидел трех человек на стене над вратами города Дайвань. Неужели удача отвернулась от меня? Если бы я знал раньше, я бы телепортировался прямо в город. «Подождите, подождите немного! Офицеры, пожалуйста, позвольте мне войти!» Сказав это, я подошел к вратам. «Стой!» «Разве ты не видишь, что мы уже закрываем вход?» Солдат оглядел меня и преградил мне путь. Я поспешно сказал. «Офицер, я пришел издалека и действительно устал, чтобы двигаться дальше. Пожалуйста, дайте мне войти». Этот офицер уставился на меня. «У нас есть правило, что после наступления комендантского часа никто не может войти в город. Даже если это будет сам император, мы не пропустим его. Иди, иди». Вперед, уходи. Если ты действительно хочешь войти в город, тебе нужно дождаться утра. Я нахмурился. Его слова раздражали меня, и мой голос стал тяжелее. Королевство Далу необоснованно зовется мирным королевством. Солдат, который казалось торопился войти в город, услышав мои слова, ответил: Мы просто делаем свою работу. Что в этом такого? Давай уходи, мы закрываем врата. С этими словами. Он протянул руку, чтобы оттолкнуть меня. Я не хотел пререкаться с таким человеком, поэтому мгновенно двинулся в сторону, уклоняясь от его руки, после чего развернулся и вернулся назад. Если они не позволят мне войти, я проникну в город через стену. Стоило мне отвернуться, когда меня донесся звук скачущих лошадей. Я увидел, что эти лошади были хорошей, быстрой породы. Их точкой прибытия был город Даньвань. Думая об этом, я использовал телепортацию на короткие расстояния, чтобы уйти с дороги. Спустя некоторое время мимо пронесся отряд из нескольких десятков кавалеристов. Я сосредоточился на них. Их лидер имел внушительный вид, а его рост был схож с моим. Он был крупнее меня и носил серебряные доспехи. Он был довольно хорош, со своим прямым носом и квадратной челюстью. Мы были одного возраста. Нацепив на спину серебряное копье, он выглядел встревоженным и постоянно подгонял свою лошадь. Доблестные люди, следующие за ним, скорее всего, были его подчиненными. Они, словно молния, пронеслись мимо меня и направились ко входу в город, однако двери города уже были закрыты. Техника верховой езды этого воина была на высоте. Увидев, что врата закрыт, он жестко натянул поводья, заставив лошадь резко остановиться. Его группа также остановилась. Откройте врата! закричал юноша. Солдат, что стоял на воротах, посмотрел вниз и крикнул: «Кто пришел?» Юноша нетерпеливо закричал: «Я вице капитан маршала Фенхау». «У меня есть дела внутри, откройте врата!» Я подумал, получается, он подчиненный маршала Фанхао. Я не встречал его ранее. Судя по всему, в королевстве Даллу много талантливых людей. Люди на воротах закричали, «Пожалуйста, подождите немного!» Спустя небольшой промежуток времени врата открылись, и небольшой кавалерийский отряд проехал в город. Лидер стражников, облаченный в командирский мундир, обратился к юноше в серебряной броне. «Пожалуйста, покажи мне свой пропуск!» Юноша достал и передал ему что-то. Когда лидер стражников увидел это, он почтительно произнес. «Итак, это лорд Кейрланди. Пожалуйста, проходите быстрее!» Это было очень несправедливо. Они не позволили мне войти в город. Но как только этот человек показал свой пропуск, они тотчас разрешили ему войти. Я, имея конкурентный дух, использовал время, пока кавалерия заходила в город, чтобы телепортироваться в тыл этой группы, и затем снова телепортировался, и первый оказался в городе.